Глава 33. Первый допрос самой принцессе был произведен того же 26 мая. Секретарь Следственной комиссии, коллежский асессор Василий Ушаков еще заблаговременно составил вопросные пункты, сообразно взятыми в ПИЗе и рассмотренными в Петербурге бумагами. Цель вопросов состояла в том, чтобы узнать от пленницы, кто внушил ей мысль принять на себя имя дочери императрицы Елизаветы Петровны и с кем по этому поводу находилась она в сношениях. Вопросные пункты были предлагаемы ей на французском языке. Пленница отвечала по-французски, со слов ее ответы писались на русском языке и после того перед рукоприкладством переводились ей на французский язык из устной. Когда фельдмаршал князь Голицын в первый раз вошел в отделение Алексеевского Равелина, состоявшее из нескольких светлых, сухих и удобно убранных комнат, в которых со своей камер Мэтхен без внутреннего караула, содержалось всклепавшее на себя имя, она пришла в сильное волнение. «Не робость, а сильный гнев овладел ею. С достоинством и повелительным тоном!» — спросила она Голицына. «Скажите мне, какое право имеют так жестоко обходиться со мной? По какой причине меня арестовали и держат в заключении?» Фельдмаршал строго заметил ей, что она должна дать прямые и неуклончивые ответы на все, о чем он будет ее спрашивать. Допрос начался. «Как вас зовут?» – спросил князь Голицын. «Елизаветой», – отвечала пленница. «Кто ваши родители?» «Не знаю. Сколько вам лет?» «Двадцать три года. Какой вы веры? Я крещена по греко-восточному обряду. Кто вас крестил и кто были восприемники? Не знаю. Где вы провели детство? В Киле, у одной госпожи Пере или Перон. Кто при вас находился тогда? При мне была нянька, ее звали Катериной, она немка, родом из Галштинии. Дальнейшие показания пленницы состояли в следующем». В меня постоянно утешали скорым приездом родителей. В начале 1762 года, когда мне было 9 лет от роду, то есть немедленно по кончине императрицы Елизаветы Петровны, которая умерла в самый день Рождества Христова 1761 года, приехали в Киль трое незнакомцев. Они взяли меня у госпожи Перрон и вместе с нянькой Катериной сухим путем повезли в Петербург. В Петербурге сказали мне, что родители мои в Москве и что меня повезут туда. Меня повезли, но не в Москву, а куда-то далеко, на персидскую границу. И там поместили у одной образованной старушки, которая, помню, я говорила, что она сослана туда по повелению императора Петра Третьего. Эта старушка жила в домике, стоявшем одиноко вблизи кочевья какого-то полудикого племени. Здесь... У приютившей меня старушки прожила я год и три месяца, и почти во все это время была больна. Чем вы были больны? Меня отравили, хотя быстро данным противоядием жизнь моя была сохранена, но я долго была нездорова от последствий данного мне яда. Кто еще находился при вас в это время? Кроме Катерины, еще новая нянька. От нее я узнала несколько слов, похожих на русские. Потом начала я в том же доме у старушки учиться по-русски. Выучилась этому языку, но впоследствии забыла его. На персидской границе я была не в безопасности, поэтому друзья мои, но кто они такие, я не знала и до сих пор не знаю, искали случая припроводить меня в совершенно безопасное место. В 1763 году с помощью одного татарина няньке Катерине удалось бежать вместе со мной, десятилетним ребенком, из пределов России в Багдад. Здесь принял меня богатый персиянин Гамет, к которому нянька Катерина имела рекомендательные обо мне письма. Год спустя, в 1764 году, когда мне было 11 лет, друг персиянина Гамета, князь Гали, перевез меня в Испагань, где я получила блистательное образование под руководством француза Жана Фурнье. Гали мне часто говоривал, что я законная дочь русской императрицы Елизаветы Петровны. Тоже постоянно говорили мне и другие окружавшие меня люди. Кто такие эти люди, внушавшие вам такую мысль? Кроме князя Гали теперь никого не помню. В Персии пробыла я до 1769 года, пока не возникли народные волнения и беспорядки в этом государстве». Тогда Гали решился удалиться из Персии в Европу. Мне было 17 лет, когда он повез меня из Персии. Мы выехали сначала в Астрахань, где вместо сопровождавшей нас персидской прислуги Гали нанял русскую, принял имя Крымова и стал выдавать меня за свою дочь. Из Астрахани через всю Россию мы приехали в Петербург, но там оставались недолго, только переночевали». Из Петербурга сухим путем поехали в Кёнигсберг, где князь Гали немедленно отпустил русскую прислугу и нанял немецкую. В Кёнигсберге мы пробыли 6 недель и отправились в Берлин, где жили довольно долго, а затем поехали в Лондон. В Лондоне я жила с князем Гали года два. Здесь получил он известие, что ему необходимо воротиться в Персию, и он принужден был меня оставить. Без него я прожила в Лондоне пять месяцев, на деньги, оставленные им. Он баснословно богатый, расставаясь со мной, вручил мне громадную сумму и множество драгоценных вещей. Впоследствии он постоянно присылал мне очень большие суммы, на которые я могла жить в изобилии и роскоши, и содержать многочисленную прислугу. Князь Гали расставался со мной лишь на время, он очень ко мне привязан» и назначил меня единственной наследницей несметных своих сокровищ. Из Лондона я отправилась в Париж. Как в Лондоне, так и в столице Франции, я продолжала называться дочерью князя Гали, и потому меня обыкновенно называли принцессою Али. В Париже я постоянно находилась в обществе самых знатных людей, и многие из них говорили мне, что я русская великая княжна, дочь императрицы Елизаветы Петровны. Но я упорно отрицала это и продолжала называться принцессой Али или принцессой Алиной. Из Парижа я поехала в Германию с целью купить в Галштине поземельную собственность на деньги, которые получала от князя Гали. Тут я познакомилась с Филиппом Фердинандом, князем Римской империи, герцогом Шлезвик Галштейн Лимбург, владетельным графом Лимбургом. «Князь оказывал мне знаки своего расположения, стал ухаживать за мной, и я вскоре заметила, что он влюбился в меня. Я не отвергла его любви, потому что и мне он очень нравился. Вскоре князь Лимбург стал формально просить моей руки, я была согласна на его предложение. Но для заключения брака необходимы были документы о моем происхождении, необходимо было положительно разъяснить тайну моего рождения». Я думала было с помощью моего покровителя, князя Гали, отыскать в России необходимые для моего брака документы. Предполагала сама ехать в Петербург и там представиться императрице Екатерине. Я надеялась снискать милостивое расположение государыни, представив ей важные предположения относительно торговли России с Персией. Об этом я предварительно послала записку русскому вице-канцлеру князю Голицыну». Я надеялась, что за эту услугу императрица даст мне фамилию и титул, которые бы сделали меня достойную вступить в брак с владетельным князем Римской империи. Все это делала я по совещанию с моим женихом, князем Лимбургом. Он совершенно одобрил мои намерения. И даже уполномочил меня вместе с этим делом взять на себя переговоры касательно притязаний его на Шлезвик и Галштинио». Но в самое то время, как я собиралась ехать в Петербург, планы князя Лимбурга были расстроены полученным известием, что великий князь Павел Петрович, как наследный герцог Галштинский, променял шлезвик Галштинское герцогство на ольденбургские и дельменгорские владения. Это неожиданное обстоятельство заставило меня отложить на время петербургскую поездку и остаться в Оберштейне». В это время я была невестой графа Лимбурга, и все считали меня будущей его супругой. Мой жених нуждался в деньгах как на уплату старых долгов, так и на выкупу трирского курфирста исключительного права на владение графством Оберштейн. Я надеялась достать ему нужную сумму, рассчитывая на кредит моего покровителя князя Гали. Для получения денег я поехала в Венецию под именем графини Пинеберг. Там я надеялась получить деньги от людей, знавших князя Гали и имевших с ним денежные дела. Я хотела послать верного человека к нему в Персию, но узнав, что князь Радзевил намеревается ехать в Константинополь, сама решилась ехать к князю Гали через Турцию. Я просила князя Радзевила назначить мне место и время для свидания, чтобы устроить свою поездку до Константинополя под его покровительством. «Радзивилл назначил для свидания со мной дом одного сенатора. Мы свиделись, и в разговоре со мной князь намекнул, что я могу быть весьма полезной для Польши, так как ему от сопровождавших его французских офицеров положительно известно, что я законная дочь покойной русской императрицы Елизаветы Петровны, имею неотъемлемое право на русскую корону». «И если достигну престола, то в вознаграждении за содействие, которое окажут мне поляки, должна буду возвратить Польшу и Белоруссию и заставить Пруссию и Австрию восстановить Польшу в пределах 1772 года». Я настойчиво отрицала слова его и, заметив, что князь Радзивилл при ограниченных способностях своего ума исполнен самых несбыточных намерений, хотела совершенно от него отделаться». Но сестра его, Теофила Моравская, жившая с ним в Венеции и изучавшая Восток, познакомившись со мной и узнав, что я имею много сведений о восточных государствах, упросила меня ехать с нею и братом ее до Константинополя, откуда мне было бы уже легко пробраться в Испагань, к князю Гали, у которого я желала лично испросить согласие на брак с князем Лимбургом, И надеялась получить от него такое приданное, с которым могла бы прилично выйти замуж за имперского владетельного князя. Сверх того, я надеялась получить и документы о моем рождении, необходимые для заключения брака. Таким образом, мы отправились в Константинополь. Но доплыв до острова Корфу по причине противных ветров, принуждены были воротиться в Рагузу». Отсюда Теофила Моравская с дядей своим уехали в Венецию, а я осталась в обществе князя Карла Радзивилла и собравшихся вокруг него французских и польских офицеров». Я нуждалась в деньгах и посылала Черномского в Венецию к другу моему, лорду Монтегю, переговорить с ним и достать денег. А сама оставалась в Рагузе, ожидая султанского фирмана на проезд в Константинополь. Для исходатайствования фирманов на свое и на мое имя, князь Радзивилл еще раньше послал в Константинополь своего поверенного. В это время, именно 8 июля 1774 года, получила я из Венеции анонимное письмо – при котором были приложены два запечатанные конверта. В письме было сказано, что я могу спасти жизнь многих людей и сделаться посредницей при заключении мира, России с Турцией, если по приезде в Константинополь соглашусь выдать себя за дочь императрицы Елизаветы Петровны. Из того же письма было видно, что один из приложенных конвертов я должна была лично передать султану, а другой отослать в Ливорно графу Алексею Григорьевичу Орлову. Конверт. Назначенный в Ливорно я распечатала и нашла в нем письмо к графу Орлову от имени какой-то принцессы Елизаветы Всероссийской и проект воззвания к экипажу русского флота, находившегося под его командой. Я сняла с этих бумаг копии, а конверт запечатала своей печатью и послала в Ливорно к графу. Бумаги, найденные мною в пакете, адресованном на имя султана, убедили меня отложить поездку в Константинополь». Когда же было получено в Рагузе известие о заключении между Турцией и Россией мира, я стала настоятельно уговаривать князя Радзивилла отказаться от неосуществимых его планов и советовала ему, воротясь, в Польшу примириться с королем Станиславом Августом. Но увещания мои были напрасны. Радзивил не слушался, однако же отправился назад в Венецию. «Оставив при мне для сопровождения меня в Италию двух дворян из своей свиты, Черномского и Даманского. С ними я поехала в Рим. Из Рима я написала к жениху своему, князю Лимбургу, что скоро намерена воротиться в его владение. Я предполагала ехать туда сухим путем через Пизу и Геную, где надеялась покончить дело по займу денег за поручительством князя Гали. В Риме русский лейтенант Христоник». Искал моего знакомства, но я не хотела иметь с ним никаких сношений, пока не узнала, что он прислан ко мне с поручением от графа Орлова. Христоник спросил меня от имени графа, я ли послала к нему в Ливор на пакет с бумагами. Я отвечала утвердительно. Тогда христоник сказал, что граф желает со мной лично познакомиться и зовет меня в Пизу. Мне не для чего было оставаться в Риме. Я, как уже сказала, намеревалась ехать в Геную чтобы оттуда продолжать путь в Оберштейн, к жениху моему князю Лимбургу. Пиза была по дороге, и я охотно согласилась остановиться на короткое время в этом городе, чтобы познакомиться с графом Орловым и тем исполнить его желание. Христоник поехал вместе со мной, но на дороге опередил меня, чтобы приехать в Пизу прежде и приготовить все нужное к принятию меня». Пизу я приехала под именем графини Селинской. Граф Орлов немедленно явился ко мне и предложил свои услуги. Через несколько дней при разговоре с графом Орловым об Италии случилось мне сказать, что я никогда не бывала в Ливорно и желала бы видеть этот город. Граф Орлов предложил показать мне Ливорно. Я согласилась и поехала вместе с ним и с сопровождавшими меня польскими дворянами Даманским и Черномским». «В Ливорно граф Орлов привез меня к английскому консулу, сэру Джону Дику, принявшему нас очень гостеприимно. Я просила графа Орлова доставить мне случай полюбоваться на маневры кораблей, и он с охотой согласился на то. После обеда у сэра Джона Дика в большом обществе отправились мы на рейд, и я, совершенно доверяясь графу, поехала в шлюпке на адмиральский корабль. При сильной пушечной польбе начались маневры». И я засмотрелась на них. В это время граф Орлов отошел от меня, а незнакомый офицер, подойдя ко мне, объявил, что я арестована. Испуганная такой неожиданностью, я написала к графу Орлову письмо, требуя разъяснения случившегося. Он отвечал мне на немецком языке. При этом пленница передала князю Голицыну известное уже нам письмо к ней графа Орлова. Фельдмаршал не удовольствовался данными пленницы ответами. Он имел в виду единственное разъяснение двух вопросов – кто подал ей мысль всклепать на себя имя дочери императрицы Елизаветы Петровны, и с кем она по сему предмету находилась в сношениях. Эти вопросы, без сомнения, поставлены были самою Екатериной. Императрица не могла удовольствоваться одним романом «Захваченной пленницы». Ей нужно было знать имена недоброжелателей, хотевших в лице мнимой принцессы создать одно из политических затруднений ее царствования. Кто эти недоброжелатели за границей, а особенно в самой России? Вот что желала знать Екатерина. Этого добивался от пленницы и фельдмаршал Галицын. Хотя она и сказала, что князь Радзивилл говорил ей, что она, достигнув принадлежащего ей по праву русского престола, может быть полезна для Польши, Но этим фельдмаршал не удовольствовался. Князя и императрица считала за пустого человека и при том, как кажется, не хотела впутывать в дело самозванки. После того, как он обещался не помогать ей, примирился с королем Станиславом Августом и признал себя совершенно бессильным перед русской императрицей. А между тем никто другой, как паня Каханку, и стоял во главе затеянной поляками и изуитами против Екатерины интриги выдвинувший на сцену мнимую дочь императрицы Елизаветы Петровны. Но по ограниченности ума он мог быть столько орудием в руках искусных в интриге людей. Их-то именно и хотелось узнать князю Голицыну. Об них-то и желал он получить точные сведения от пленницы. Замечательно, что хотя из бумаг, захваченных в Пизе, и видно было, что принцесса называла Пугачева своим братом, Хотя об этом и писала но сама императрица, но на этот предмет ни при первом допросе, ни при последующих не было обращено никакого внимания. а Пугачеве не спросили пленницу. Когда она кончила рассказ о своих похождениях, князь Голицын спросил ее. «Вы должны сказать, почему на ученье выдавали себя за дочь императрицы Елизаветы Петровны. Я никогда не была намерена выдавать себя за дочь императрицы» твердо отвечала пленница. «Но вам говорили же, что вы дочь императрицы». «Да, мне говорил это в детстве моем князь Гали, говорили и другие, но никто не побуждал меня выдавать себя за русскую великую княжну. И я никогда, ни одного раза не утверждала, что я дочь императрицы. Правда, иногда в разговорах с князем Лимбургом, с князем Радзивиллом и другими знатными особами, которым я рассказывала о странных обстоятельствах моего детства». «Они говорили мне, что напрасно я скрываю свое происхождение, что им, наверное, известно, что я рождена русской императрицей». «Но каждый раз, чтобы отделаться от подобных расспросов, я шутливо отвечала, да принимайте меня за кого вы хотите. Пусть буду я дочь турецкого султана или персидского шаха или русской императрицы, я и сама ничего не знаю о своем рождении». Некоторые из знатных особ даже письменно спрашивали меня, действительно ли я русская великая княжна. Но я отвечала им, что не знаю, кто были мои родители. «Отчего же слухи о вашем происхождении от императрицы распространились с тех пор, как вы приехали в Венецию? И еще более усилились, когда вы поселились в Рагузе?» – спросил князь Голицын. «Не знаю», – отвечала пленница. Но в самом деле эти слухи особенно распространились с тех пор, как я приехала к князю Родзевилу в Венецию. Может быть, это произошло от того, что сопровождавший меня из владений князя Лимбурга в Венецианскую республику его гоф-маршал Барон Кнор, несмотря на неоднократные мои запрещения, в разговорах со мной давал мне титул высочества. В Рагузе молва о том, что я дочь императрицы Елизаветы Петровны распространилась еще более». «Я даже просила Сенат Рагузской Республики принять со своей стороны надлежащие меры против распространения такой опасной для меня молвы». Голицын показал ей взятые у ней завещания Петра Великого, Екатерины I и Елизаветы Петровны, а также тот манифестик, который посылала она из Рагузы Карлову. «Что вы скажете об этих бумагах?» – спросил он. Это те самые документы, что были присланы ко мне при анонимном письме из Венеции 8 июля 1774 года. «Я говорила вам о них», — сказала принцесса. «Кто писал эти документы?» «Не знаю». «Кто прислал их к вам? Как вы предполагаете, на кого имеете в этом подозрение?» «Не знаю, кто мне прислал анонимное письмо и эти бумаги. Я готова присягнуть» что почерк, которым писаны они, мне совершенно неизвестен. Больше ничего о них не знаю и сказать не могу. «Послушайте меня», — сказал добрейший князь Голицын. «Ради вашей собственной пользы скажите мне все откровенно и чистосердечно. Это одно может спасти вас от самых плачевных последствий». «Говорю вам чистосердечно и с полной откровенностью, господин фельдмаршал», — с живостью отвечала пленница. И в доказательство чистосердечия признаюсь вот в чем. Получив эти бумаги и прочитав их, стала я соображать и воспоминания моего детства, и старания друзей укрыть меня вне пределов России, и слышанное мною впоследствии от князя Гали, в Париже от разных знатных особ, в Италии от французских офицеров, и от князя Радзивилла относительно моего происхождения от русской императрицы». Соображая все это с бумагами, присланными ко мне при анонимном письме, мне действительно приходило иногда на ум. Не я ли в самом деле то лицо, в пользу которого составлено духовное завещание императрицы Елизаветы Петровны? Относительно анонимного письма приходило мне в голову, не последствия ли это каких-либо политических соображений. С какой уже целью писали вы к графу Орлову и послали ему завещание и проект манифеста? Я послала к графу Орлову пакет, присланный ко мне при анонимном письме из Венеции, потому что он был адресован на его имя. Письмо к графу Орлову от имени принцессы Елизаветы писала не я, оно не моей руки и не подписано мной. Для себя я сняла со всех этих документов копии, чтобы показать их жениху своему, князю Лимбургу, а к графу Орлову послала я бумаги. С одной стороны, думая, не узнаю ли я вследствие того чего-нибудь о своих родителях, а с другой стороны, чтобы обратить внимание графа на происки, которые, как мне казалось, ведутся из России. Что вы сделали с пакетом, адресованным турецкому султану? Я не отправила его, ожидая, не будет ли какого разъяснения со стороны графа Орлова относительно моего происхождения». «Повторяю вам, для собственной пользы вашей скажите, кто, по вашему мнению, прислал это письмо и духовные завещания?» «Не знаю. В свое время я много о том думала. Подозрения мои в составлении их падали то на Версальский кабинет, то на диван, то на Россию. Но положительного сказать ничего не могу. Эти бумаги привели меня в такое сильное волнение» что были причиной жестокой болезни, которая теперь так сильно развелась во мне. Но вы из Рагу записали еще письмо к султану, в нем уже прямо называли себя Всероссийскую Великую Княжной Елизаветой и просили его помощи. Я к султану никогда ничего не писала, и Всероссийскую Великую Княжной ни в каких письмах себя не называла. Фельдмаршал еще раз начал было уговаривать пленницу сказать всю правду кто научил ее выдавать себя дочерью императрицы Елизаветы Петровны, с кем по этому предмету находилась она в сношениях и в чем состояли ее замыслы. «Я вам сказала все, что знаю», – отвечала она с решительностью. «Больше мне нечего вам отвечать. В жизни своей приходилось мне много терпеть, но никогда не имела я недостатка ни в силе духа, ни в твердом уповании на Бога. Совесть не упрекает меня ни в чем преступном». «Надеюсь на милость государни. Я всегда чувствовала влечение к России, всегда старалась действовать в ее пользу». Слова пленницы секретарь Ушаков записал. Ей прочли по-французски составленные показания и дали подписать. Она взяла перо и твердо подписала «Элизабет».